Акулы появляются гораздо реже, чем мы ожидали. И они нас не преследуют. Я давно уже ищу этому объяснение. Быть может, оранжевый цвет нашей лодки их отпугивает. Настроение хорошее. Мы живем в полной неизвестности. Нас всюду подстерегают опасности. Откуда их ждать и в каком обличье обрушатся они на нас, предугадать невозможно. Они бесконтрольны. В любой момент может появиться огромная акула или рыба рыбомеч и перевернуть или повредить лодку. Может налететь ураган, накатить крупная волна. Мы можем ночью просто напороться на плавающее бревно, и тогда пластмассовый корпус треснет. Мы можем разболеться, можем сломать ногу или руку, или отравиться планктоном, водой. Есть и опасности другого рода. К ним относятся коралловые рифы, отмели, скалы, течение и прибои. Если добавить седающие своенравные штормы и ураганы, картина приобретает совершенно законченный вид. Все это пережеванное во многих книгах, мне было ясно задолго до отплытия, но когда человек хочет совершить что-то большое, он должен сперва ответить на вопрос, хватит ли у него сил бороться со вкратчивой и однообразной неизвестностью. Он обязан порыться в своей прошлой жизни и быть самокритичным. Прежде всего, необходима сосредоточенность и внимательность, потому что цена ошибки достаточно высока. Затем следует хладнокровие и умение настойчиво бороться. При наличии этих качеств человек сможет справиться со своими недостатками, и у него будет ровное и спокойное настроение. Я знаю многих людей, убежденных в том, что они смогут прекрасно действовать в тяжелых условиях. Верю им, но в жизни предельные ситуации редкость, и пока ожидаешь их, чтобы проявить свои способности, можешь споткнуться на обыкновенной мелочи. Это в особенности характерно для морских путешествий. Отсюда и проистекают неудачи в подборе членов экипажа. По-настоящему радуюсь тому, что Юлия, понимает это и знает о подстерегающих нас опасностях, оставаясь совершенно спокойной. Умышленно избегаю слова «смелость». Я не могу точно сформулировать, что она значит, но зато мне известно, насколько важно спокойствие. Ведь смелость иногда соседствует с безрассудством. Перечислил эти ужасы и снова вспомнил об одиночестве. Повторяю, оно отнюдь не давит на нас. Даже после того, как уже 35 дней я не видел людей, я не восторгался встречи с кораблем. Для меня она была просто единственной возможностью передать весточку в Болгарию. Я представляю себе, как ее ждут все родственники, друзья, знакомые. Верят ли они в нас по-прежнему? Мы давно осознали, что наша радиостанция слишком слаба для того, чтобы в этих пустынных водах рассчитывать на чью-то помощь. Нам ясно, что мы совершенно одни, и что выживем только тогда, если будем стойкими и не поддадимся панике. 30 июня, Дончо. Китовая акула. Жара. Мы потеем, как кочегары. Безветрие, синее небо, синее море, волн нет. Стоим на месте. И печет. Я не представлял себе, что можно так катастрофически потеть. Вчера вечером я почувствовал, что кто-то находится возле лодки. Не могу сказать, как именно я это почувствовал. Глянул и увидел огромный плавник, черный и изогнутый спинной плавник акулы, на уровне борта. Я был изумлен. Впервые к нам приблизилось столь крупное животное, его длина не менее 9 метров. Я осветил огромную голову акулы фонариком. Никакой реакции, даже не попыталась подплыть ближе к лодке. Мы решили не беспокоить ее. Хотя, если бы и захотели ее подразнить, то все равно не нашли бы подходящего для этой цели предмета — Ведь у нас нет не только гарпунной пушки, но и даже какого-нибудь плохонького пистолета. Ненавижу оружие. И чем бы оно помогло нам? В случае необходимости я решил отстреливаться сигнальными ракетами. Для человека это опасно, а для акул вряд ли. Наша акула оказалась деликатной. Постояла 5-6 минут и ушла».